один Над горами помира студеная и безмолвная ночь. неприступные скалистые громады гор, закованные в панцире из льда, то голова, то засыпанного снегом грозно высится над облаками одна выше другой. Здесь нет лесов, только кое-где на склонах темнее торча, да в саях долинах высокогорных рек виднеются заснеженные кустарники, тугаи. Ярко сверкают звезды. Снег отражает их свет, и за сиянием света незаметен засыпанный снегом кишлак, приютившийся на крутом склоне горы. У самого края пропасти на выступе еле виднеются пять сложенных из камней хижин, по крышу утонувшие в снегу. На скользкой от снега плоской крыше самой большой хижины кибитки, поджав под себя ноги, съежившись, сидит на шкуре барса Аксакал Искандер. Закутавшись в теплый горностаевый тулуп, старик сидит неподвижно. Рядом с ним лежат два огромных волкодава. аксакал Искандер молчит. Молчат собаки. Молчат горы. Тишина. От тишины звон стоит в ушах старика. Ничто не шелохнется. Воздух как будто застыл темной стеклянной массой среди гор великанов. Падающие звезды разрезают небосвод огненными мечами И тогда на мгновение из тьмы возникают крыши кибиток и снова исчезают. Далеко в горах что-то прошумело, будто вздохнул великан. Собаки вздрогнули и насторожились. Аксакал пристально всматривается в черные тени гор. Но вокруг все безжизненно и мертво. Оксакал глубоко вздыхает. Мучительное ожидание неведомого томит его. Старик охотно остался бы в кибитке у костра, но событие, взволновавшее весь кишлак, заставило его вылезти наверх. Опять прошумело где-то в горах. Аксакал покачал головой, насыпал на ладонь из каменной бутылочки, зажатой в левой руке, щепотку на свая зеленого табачного порошка, смешанного с золой, бросил ее под язык и начал сосать». Рядом завозился, застучал лапами о крышу, пёс-одноглаз. Его шерсть в крохотных сосульках льда зашелестела и зазвенела. И снова наступила тишина. Скоро из-за гор выплывет луна. Горы так высоки, что даже тучи редко поднимаются выше их. Иногда тучи плывут беспрерывно, гряда за грядой. Цепляясь за горы, они рассыпаются снегом и оседают из брызью на вершинах. И, наконец, на горе вырастает купол изо льда. Это висячий ледник. Аксакалу около ста лет. Он верит, что там на леднике живет Каип, хозяин всех зверей. Где-то там, в высокогорье обитают дикие горные люди, снежные люди, которые бросают в неугодных им куски льда. Аксакал вздыхает, Его дряблое тело сотрясает озноб. Но не от холода знобит Аксакала, а от страха. Стоило ли всю жизнь бороться за то, чтобы стать главой урода? Стоило ли жить так долго? Искандеру кажется, что он прожил две жизни. Только такая девчонка, как пятнадцатилетняя Зейнеп, не пострадавшая еще от своего своеволия духа зла, может думать, что впереди ее ждут одни радости». Только такой сорванец и удачливый охотник, как Джура, не успевший еще раз сердить Каипа, покровителя диких козлов, кииков и диких баранов, Архаров, Джура, в которого духи еще не швыряли камнями с гор, не засыпали обвалами и не хватали за ноги при переходе горных рек, мог считать прожитый год за один год жизни. Да и жизни у Джуры, что у молодого барса. Что они знают? Что видели они за годы, проведенные в этих горах? 19 однокишлачников до да неразговорчивого купца с проводником, когда на полмесяца открывался Восточный перевал. Давно-давно, полтора века тому назад, как рассказывали отцы и деды, в горах случилось землетрясение. Сплошные льды разорвались, непроходимые ущелья отрезал кишлак Минархар от северных гор. Люди лишились тропы и потеряли связь с миром. Только две купеческие семьи прознали туда иной путь, но они, жители далекой Ферганы, хранили это в тайне. Купеческий род обогатился и возвысился, вывозя из затерянного кишлака золотой песок, дорогие меха и драгоценные камни. И каких только ужасов не рассказывали купцы о дороге, чтобы отбить охоту у кишлачного аксакала когда-нибудь спуститься с гор и драконах, оберегающих перевалы, и об огромных змеях на тропинках, и о водяных конях, выходящих ночью из горных озер. По их словам, все злые духи мира станут на пути человека, который пожелает уйти из кишлака. Убедить старика было не нетрудно. Искандер всего страшился. Больше всего старик боялся вторжения чужестранцев. Перед купцами он старался ничем не выказать своего страха. Чтобы не дать повода к их неудовольствию и гневу, Искандер мгновенно соглашался с любой небылицей, выдаваемой гостями за истину. Купцы называли свое местожительство страной драконов, где пришельцев ждет смерть. Искандер отнюдь не был намерен смущать совесть гостей вопросами. Поэтому, едва купцы раскрывали рот, старик беспрестанно кивал головой, совсем соглашаясь. Уже не первый год купцы приезжали не из Ферганы, а из Кашгарии, страны семи городов, лежащей восточнее Памира. Там обосновались они, убежав из Ферганы через три года после Октябрьской революции. Ничего этого Искандер не знал, однако умудренный опытом, он чувствовал неискренность гостей и все же не переставая окивал головой, соглашаясь. Между тем, слова о чудесных знамениях, предвещающих скорый конец мира, и разговоры о тщете всех земных благ звучали не так-то убедительно. Купцы утверждали, что за горами пушнины и золото давно обесценились, а рубинами играют дети, но вид золотого песка заставлял дрожать пальцы приезжих, а игра кроваво-красных камней зажигала блеск в глазах. Это замечали даже наивные обитатели кишлака. Три года назад Тагай, проводник купца, спрятал в длинный рукав несколько рубинов. Возмутясь, Аксакал схватил вора за руку, но Тагай шепнул ему «Агахану, в бомбей». Старик испугался, а когда Тагай грозно спросил, откуда у старика треугольный матерчатый талисман, Искандер совсем помертвел от страха и почти даром отдал пушнину. Не мог же он рассказать ему правду. Это было давно». Искандер, охотясь в горах, нашел неизвестного человека и принес его в кишлак. Незнакомец лежал без сознания, лицо его было в крови. Одна рука и три ребра сломаны. Все тело было покрыто ссадинами. Очнувшись, он очень удивился, когда ему сказали, что это единственный кишлак, оставшийся в горах после давнего землетрясения. Отказ стариков в тотчас же сообщить о нем куда-то за горы, разгневал его. Сначала пришелец уговаривал, потом просил и, наконец, начал угрожать. Он киргизского рода Хадерша, принадлежит Худаяр-хану, владыке и повелителю великого ханства Коканского. Горцы осмелились сказать, что впервые слышат о таком. Пришельца еще больше рассердило грубое невежество горцев, неосведомленных о славных подвигах Худаяр-хана, завоевателя или горцы хитрят, ссылаясь на свою неосведомленность. Пришелец не жалел слов, прославляя бездну мудрости и безмерную отвагу худаяр-хана и преданность его управителей – кужбегов, хакимов, татха и беков. Пришелец рассказывал о величайшей верности своему хану всех узбеков и казахов, киргизов и таджиков, жителей таких больших городов, как, например, Ташкент, Алмата, Чемкент, а также всех селений. Рассказывал о верности обитателей Ферганской, Чуйской и иных долин. Рассказывал о верности всех кочевников тянь Тяньшаньских и Помирских гор. Пришелец умолчал о частых войнах и междоусобицах, о борьбе киргизов за свою свободу. Себя он объявил ульбеги, оком и и ухом худаяр хана поэтому и его ульбеги слова это слово идущее от хана а слово хана закон для всех Отныне киргизы, живущие в кишлаке минархар послушная глина в руках властителя душ, да продлит бог его долголетие. Худояр-хан Милостив, он построил крепость в Алайской долине, чтобы охранять их от врагов и разрешает киргизам пользоваться принадлежащим им скарбом и скотом. Отныне обитатели кишлака должны посылать джидитов в войско хана и платить налоги. Тюндюк-Закет – тюндюк-Закет дымной сбор с каждой юрты, кой-закет – налог с овцы, битир налог с каждой души, ушур – налог с дохода во славу ислама и все другие налоги, в частности, харадж – сбор с земледелия. И если, кроме этих налогов, вы не будете отдавать положенную часть зекетчи сборщику налогов и скроете от зекетчи хотя бы колос пшеницы – С вас строго взыщется, неплательщики налогов заживо сгниют в Зиндане. Колос пшеницы? Мы не знаем колосьев. Мы скотоводы, отвечали ему старики, а воды и земли кругом много. Мы вольные горцы, вольных гор, и не нуждаемся в защите. Мы никому не платим закет и платить не будем. Мы не знаем худояр хана, кто это? Бог? Пришелец с любопытством разглядывал камень, а потом спросил Искандера. «Где нашел ты этот камень?» Не получив ответа, пришелец приподнялся на здоровой руке. Он снова начал кричать и грозить гневом мира «Замолчи!» – сказал ему тогда глава рода. «Жаль, что снег не засыпал твой род. Твои слова – слова дурного человека. А дурному человеку...» «Никто не должен делать ничего хорошего. Ты умрешь сейчас и не успеешь наслать беду на наши головы. Мы не знаем и знать не хотим, худаяр архана Мы вольные люди гор. Уясни себе это, человек с языком змеи. змеи. Помолись перед смертью». В ответ на это пришелец громко сказал, пытливо вглядываясь в лица окружающих. «Люби свою веру, но не осуждай другие». Мужчины ничего не ответили. Трижды пришелец повторял эти слова и не получил желаемого ответа. Значит, люди, окружавшие его, не знали этот исмаилитский пароль. И тогда пришелец сказал так. «Я посланец живого Бога на земле и посвящу вас в великие тайны мира. знайте я послан к вам по воле Исмаила и Алия, истинных пророков Аллаха». «Все, что я говорю вам о худой архане, да будет проклято его имя, пустые слова, я испытывал вас, ибо наша вера тайная, и своих мы узнаем только по секретным словам, мы все – большая сила, мы направляем пути народов, помогаем своим и уничтожаем тех, кто мешает нам, остерегайтесь же поднять руку на посланного живым Богом, не спешите убить меня, пока я не передам вам истинное учение» а потом поступайте так, как подскажет вам ваша совесть. Пришельца оставили жить. В часы, когда он бодрствовал, все старики приходили слушать его, хотя и трудно было понять его речь. Ночью в часы без он метался, выкрикивая непонятные слова. Идеге, глава рода, сидел у его изголовья и, склонившись к губам, слушал. Когда, наконец, к пришельцу вернулся здоровый сон и аппетит, Деге увел Искандера в свою кибитку. «Ты принес в кишлак этого человека. Ты смутил его дух огнем красных камней. Долгие ночи я подслушивал правдивый шепот его души. Это очень плохой человек. Завяжи ему рот и руки. Унеси, откуда принес, и убей». Искандер повиновался. Там, возле скал, он не торопился с убийством и терпеливо слушал сбивчивую речь пришельца. За свою смерть пришелец грозил ужасным отмщением, которое придет от Ага-хана из Бомбея. «Много непонятных слов», – сказал тогда пришелец. Из его холодеющего кулака Искандер вынул треугольный предмет. Он никому не показывал его, решив, что это чудодейственный талисман. Шли годы. Искандер никогда не расставался с амулетом, а когда сам стал аксакалом, то перестал его прятать от людских глаз. Амулеты против дурного глаза, против болезней, против козней злых духов носили все – мужчины, женщины, дети. Но именно на этот самый амулет вдруг обратил внимание Тагай – проводник купца. Что мог ответить Искандер на его вопрос? Пристально глядя на старика, Тагай сказал памятные старику слова «люби свою веру, но не осуждай другие». Старик был потрясен, но на просьбу подарить талисман ответил отказом. Ночью Тагай даже пытался выкрасть его, но старик спал чутко. Аксакал хорошо запомнил слова Тагая. Хозяин придет за талисманом из-за гор. Лучше отдай, беда будет. Какая беда, спросил тогда Аксакал. Большая кровь. Все удачи в своих делах Аксакал приписывал талисману и не хотел расстаться с ним. Тагай уехал рассерженный, осыпая старика проклятиями и угрозами. С тех пор прошло три года, Искандер все ждал. И вдруг сегодня на склонах северных гор, откуда нет пути, появились неизвестные люди. Их-то появление и заставило старика прервать еду, влезть на крышу и еще раз вспомнить далекое прошлое. «Кто же они, эти неизвестные люди и откуда?» – думал Аксакал, вспоминая слова Тагая о большой крови куда идут, что им нужно. Днем он послал Джору, юнного, но смелого охотника, выследить неизвестных людей. Теперь старик ждал его возвращения и думал. Никто не пойдет в зимнее бездорожье, в эти страшные горы. Видимо, эти люди имели какую-то цель, но какую? Звезды потускнели и почти исчезли за черным пологом неба из-за грани висячего ледника как из огромного бриллианта брызнули потоки радужных искр сходила луна черные тени поползли из ущелья издалека донеслись выстрелы волкодавы прыгнули с крыши в темноту и слаем помчались вперед навстречу неведомому врагу радужные вершины затуманились над ними взвелась снежная пыль сваливаясь клубами вниз Раздался мощный гул. Он ширился, рос, давил и потрясал. Громадная лавина сорвалась с горы. Кибитка, на которой сидел Аксакал, затряслась. Старик Искандер задрожал. Он хотел крикнуть и убежать, но от страха отнялись ноги. Не было сил вздохнуть, будто его окунули в ледяную воду. Порыв ветра ударил Аксакала, сорвал с головы лисью шапку. Снежная пыль бешено металась в воздухе, заволакивая все белой пеленой. Когда грохот обвала затих, из кибитки через дымоход донесся виск перепуганных женщин и лай собак. «Замолчите!» – гневно крикнул Аксакал, приходя в себя и натянул на уши шапку. Но долго еще снизу доносился приглушенный шум взволнованных обитателей кишлака. Женщины голосили и стонали, они вспоминали трех мужчин, трех последних кормильцев кишлака, погибших этой осенью под обвалом. В крайней кибитке плакала Айше, она была уверена, что ее сын Джура погиб под обвалом. Она рвала на себе одежду и приговаривала. «Мой Джура подобен батырскому сыну. Если не буду петь, будет болеть его сердце. Сын мой, что же я сделаю, если я не помяну сына, будет болеть у него сердце? Ох, сын мой Джура, что же я сделаю? Что, если...» Аксакал глубоко вздыхал и вглядывался в знакомые очертания гор. Теперь его тревожила мысль, что Джура мог погибнуть под снежной лавиной. А Кучак? Да разве он мужчина? Ведь если и Кучака даже ночью ударить по шее, то и тогда он не рассердится. Еще десять лет назад Аксакал сам охотился в горах, добывал золото, рубины и продавал их купцу. Однако вот уже тридцать два зуба выпали у Аксакала. Отвисающую нижнюю челюсть пришлось подвязывать лентой из конского волоса и шелка. Много горестных дум передумал Искандер, пока луна поднималась на небе. Неожиданно бабу, черная охотничья собака Джуры, вспрыгнула старику на колени и лизнула его в нос. Искандер испуганно вскочил и замахнулся на нее, но она завиляла хвостом. Значит, Джура был жив. Издали послышалась песня, и вскоре Джура опустился на корточки возле аксакала. Это был рослый юноша с орлиным носом и быстрыми глазами. Он оборвал песню, едва завидев Аксакала. Не подобает серьезному мужчине петь, как мальчишки Они вместе спустились в кибитку. Там Айше печально сидела у костра. Она радостно вскрикнула, увидев сына. «Рассказывай», задыхаясь от волнения, прошамкал Искандер, схватив Джуру за халат. «Обычай нарушаешь», — ответил Джура, прищурив глаза. «Напои чаем, потом спрашивай». После каждой пиалы, которую выпивал Джура, Аксакал нетерпеливо повторял. «Что за люди? Куда шли?» «Напои сначала, а потом расспрашивай», – отвечал Джура и подставлял пустую пиалу. Искандер кряхтел от нетерпения, но наливал. Джура пил медленно, маленькими глотками, стараясь продлить удовольствие. У стены жался дядя Джуры, кучак и следил за ним голодными глазами. И ему Джура поднес чаю. Пусть не думают, что он жадный. Наконец, напившись доволь зеленого, драгоценного здесь чаю, хранимого Аксакалом для больших праздников, Джура вытер рот. У Аксакала от волнения слезились глаза. Он ждал ответа. «А теперь накорми меня мясом! Я очень проголодался», – неожиданно сказал Джура. Аксакал даже застонал от злости, но делать было нечего. Он хорошо знал упрямого и своевольного Джуру. Старик достал кусок мяса из запаса, хранившегося у него в кибитке, и дал женщинам сварить. Джура молча ждал, пока сварится мясо. Он знал, что иначе скупой, хитрый и жадный старик, все еще не считавший Джуру взрослым мужчиной, не даст ему и понюхать мясо. Это был своеобразный протест против своеволия богатого Аксакала. Джура уже много дней, как и все обитатели кишлака, питался похлебкой из мучнистого корня гульджан. Почти все кутасы и козы еще поздней осенью погибли от джута. Эта смерть от гололидицы случилась потому, что скот не в силах был разбить копытами ледяную корку, чтобы добыть из неё траву. Аксакал жил по заветам предков – и сено не запасал. кики и архары осенью ушли на юг. Кишлак голодал. Джура ожидал спокойно и важно, как и подобает охотнику, хотя ему и самому не терпелось рассказать об удивительных событиях. Два. В ночь перед обвалом Джура разбудил голос Аксакала. Боясь темноты, он сердито спрашивал у женщин, почему не горят светильники. Весь земляной жир кончился, оправдывались сонные женщины. Почему холодно? Почему деревянные камни не горят в очаге? Ленивый Кучак опять принес мало. Кучак неподвижно сидел в своей кибитке на корточках, устремив глаза на луну сквозь дыру дымохода, и пел легенду о лунной бабе. Он мог так сидеть часами. Утром к Кучаку пришел Джура и приказал ему собираться. Кучак никуда не хотел идти и визгливо сказал, я заболел, я не могу. Ты взрослый мужчина, а не хочешь выполнять даже женскую работу и принести деревянных камней, закричал на него Джора. А если ты болен, я пущу тебе, как больному, кровь. Нет, я здоров, я здоров, поспешно захныкал Кучак. Тогда собирайся, поможешь мне сделать новый нож. Джора и Кучак пошли к обнаженной ветрами скале. Спустившись по узкой щели к трещине, откуда всегда сочилась нефть, они подставили бордюк и подождали, пока он доверху наполнится земляным жиром. Возвращаясь домой, у подножия холма, в яме, они топорами накололи горючего сланца, который называли деревянными камнями. Пришли женщины и унесли топливо в кибитке Позже Джора работал в своей маленькой кузнице. Он делал нож из куска железа украшая его насечками. «Глупым делом занимаешься», сказал Кучак, раздувая огонь в горне. «Отец мой носил ножи только с насечками», ответил джура «Ты кто твой отец, Батыр? А я не Батыр. Тебя одной рукой валю. Больше всех могу мясо съесть. Меня все боятся». «Ну, я тебя переем», уверенно сказал Кучак, поглаживая отощавший живот. «А вот сколько врагов ты убил?» «Я еще убью, я много убью», – гордо ответил Джура. Они заспорили, и рассерженный Джура в гневе намял бы кучуку бока, если бы тот вдруг не показал на бабу. Огромная черная охотничья собака дремала, свернувшись калатчиком. Ее короткий обрубленный хвост напрягся и приподнялся. Бабу дремала, но ее уши насторожились и повернулись в сторону наружной стены, заваленной снегом. Верхняя губа злобно поднялась, обнажив клыки. Бабу чуяла приближение врага. Она вскочила, подошла к стене и, опустив голову, стала напряженно вслушиваться. Потом тихо зарычала. По этому еле слышному сигналу все кишлачные собаки, злобные и вызывающе, залаяли. Джура прислушался, но не заметил ничего подозрительного. Все же, зная, что баба улавливает много таких звуков, которых никогда не услышит человек, он быстро влез на крышу и внимательно осмотрел все вокруг. На занесенных снегом горах никого не было видно, но собака, влезшая вслед за Джурой на крышу, подняв уши, пристально смотрела на север. Джура посмотрел туда и удивился. Невдалеке от подножия скалы шевелились черные точки. «Люди! Люди с севера!» – крикнул Джура. «Как с севера?» – спросил Кучак. Непроходимые пропасти преграждали на севере путь к кишлаку. Кучак последовал за Джурой, бормоча. «Это горные люди. Они пасут стадо, стадо козлов. Теперь ты убьешь самого большого козла, и мы не будем больше голодать». «Открой шире глаза, — сердито сказал Джура, — там люди и один як. Тебе везде мерещится еда. Но к северу к нам нет пути. Купец приезжает осенью с востока. А снежный мост, образовавшийся над пропастью после недавнего обвала, или ты забыл, что по нему ушли дикие козлы?» кучак холодел от страха. Джура громко крикнул в дымоход о приближающейся опасности. Сполошились женщины, заплакали дети. Но больше всех встревожился Аксакал. Неужели наступило время возмездия? Пришел час большой крови, которым грозил Тагай, шептал он. Аксакал приказал Джуре отправиться на разведку к Сурковой скале, над которой высилась гора Ледяная Шапка. Сначала Джура хотел бежать напрямик, но осторожность победила любопытство. Зачем было наводить врага на кишлак? Джура быстро достиг сурковой скалы и осторожно пробирался вверх по засыпанному снегом карнизу. Бабу шла впереди. Время от времени она останавливалась, поджидала хозяина и нетерпеливо помахивала обрубленным хвостом. Каждый неверный шаг грозил падением в пропасть, и потому Джура внимательно выбирал место, куда поставить ногу. Шаг за шагом он медленно поднимался вверх. Джура достиг вершины Сурковой скалы и, надеясь, что его в сумерках не будет видно, посмотрел вниз. В наступающей темноте он едва различил трех людей и Кутаса. Злобный отрывистый лай чужой собаки раздался совсем близко. Бабу ответила таким же громким и злобным лаем. Джора при... шепотом приказал ей замолчать и присел за камень, но его уже заметили. Вдруг бабу попятилась и зарычала. Джора удивился. Люди, которых он заметил с крыши, не могли так быстро взобраться на гору. Бабу снова залаяла, повернув голову в противоположную от врага сторону. Опасность, очевидно, была с двух сторон. «Плохо», — решил Джура. Он снял со спины старый карамультук, фитильное ружье, высек искру и зажег фитиль. «Кто ты?» — донеслось снизу. «Эй, ты, отвечай, если не хочешь, чтоб твой труп жрали волки. Боишься?» «А кто вы?» — громко крикнул Джура. «Отвечай». Джора никогда не видал столько чужих людей, однако первая встреча с ними нисколько не испугала его. Он мог бы уложить их всех поодиночке, им некуда было укрыться, но твердо зная, что стрелять здесь нельзя, он потушил фитиль. От выстрела могла сорваться лавина, не раз затаив дыхание, стараясь не кашлянуть и не чихнуть, проходил он как тень у подножия крутых склонов. Над ним свисали огромные ледяные глыбы и снежные сугробы, готовые слететь вниз от малейшего сотрясения воздуха. Бабу опять грозно зарычало. Невдалеке на склоне сурковой скалы показались два человека с ружьями. Назад пути не было. А снизу пришельцы кричали нестроенным хором простуженных голосов. «Эй ты! Долго мы будем ждать тебя!» Джура не хотел идти к враждебно настроенным незнакомцам. Путь назад тоже был отрезан. Если бы ему удалось спуститься по крутому склону вниз, он пробрался бы к дальним камням на подступах к кишлаку и там устроил засаду, не боясь обвала. Но северный склон высокой скалы, где он находился, был покрыт очень глубоким снегом. Был только один способ спуститься по такому склону, но его запретил Аксакал. «Ты, Джура, последний кормилец кишлака», — говорил Аксакал, «и тебе нельзя играть со смертью» но сейчас выхода не было. Джура свистнул бабу. Повесив за спину карамультук, он подтянул полы халата из кутасьей шерсти, сел на наст и с легким шуршанием сначала медленно, а потом быстро заскользил вниз в сторону от незнакомцев. Он скользил по насту все быстрее и быстрее. Сквозь прищуренные веки он видел, как прямо на него несется торчащий из-под снега каменный палец, и чтобы не расплющиться о него, Джура изо всех сил затормозил правой ногой, силясь свернуть в сторону. Пятка пропорола наст, и нога мгновенно ушла в рыхлый снег, взгромоздив впереди несущегося Джуры снежный сугроб. А еще через мгновение он несся на этом сугробе мимо каменного пальца. Небольшая лавина ломала нас на своем пути и увлекала все новые и новые массы снега. На этом снежном валу, взмахивая руками, как при плавании, несся Джура. Стоило только растеряться, перестать управлять движением, и спуск на лавине окончился бы гибелью, к радости злых духов, о чем его не раз предостерегал Аксакал. Джуру то подбрасывало в воздух, то швыряло вперед, то зарывало в снег, но вместо ужаса им все сильнее и сильнее овладевал буйный восторг от захватывающей дух построты движения много раз аксакал запрещал спускаться таким образом с гор но стремление бороться со стихией и побеждать радость от сознания своей силы у джуры были сильнее всего джура даже громко засмеялся от восторга вдруг толчок удар все вокруг снова застыло в неподвижности только снежная пыль кружилась в воздухе дджура лежал на огромном сугробе и ему не хотелось шевелиться но овладев собой он поднялся на ноги Ромультук лежал рядом. Бабу спускалась с горы в сторону и казалась черной точкой. Взошла луна, и пришельцы, заметив в сугробе невредимого Джуру, опять закричали. Джура побежал к камням. Незнакомцы дали по нему нестройный залп, и... Затуманилась ледяная вершина. Взвелась снежная пыль, что-то загудело, загремело. Сильный порыв ветра так ударил Джуру, что он, как перышко, отлетел далеко в сторону. Громадная лавина, уничтожая на своем пути все, стремительно летела с горы великана вниз, наметавшихся в ужасе людей. Наконец Джура съел последний кусок мяса и вытер жирные руки о голенище мягких сапог и чигов. Искандер повторил свой вопрос – Джура хотел рассказать обо всем подробно. Как шел, что думал, где увидел незнакомцев и что им говорил, как несся быстрее ветра по склону, как сорвалась лавина. Но сдержался и ничего не рассказал. Негоже охотнику быть болтливым, как старая баба. Помолчав, Джура сказал. Было трое мужчин. С ними як и одна собака. Всех задавила лавина. А других не было? Спросил кряхтя от волнения Аксакал. Других нахмурился Джура. Он вспомнил о двух вооруженных людях, которые стояли на горе невдалеке от него. Но не желая тревожить старика и уверенный в гибели всех, ответил. Всех задавило. Вай-вай, застонал Аксакал. Беда никогда не приходит одна. Тайна Хамида. Один. Снежные смерчи метались по Алаю. Вся огромная высокогорная Алайская долина походила на бушующий океан. Зажатая межза Алайским хребтом с юга и Алайским с севера, эта сквозняковая долина протянулась почти на 180 км, а в ширину местами достигала более 20. Было где разгуляться ветру, буран неистовствовал. Горные шквалы срывали со скал неулежавшиеся сугробы и швыряли их вниз. Массы то рыхлого, то плотного снега метались по долине, как вздыбленные волны. Ураганные ветры, мчавшиеся по склонам гор, врывались в ущелья. Глубокие извилистые теснины заставляли воздушные потоки резко изменять направление. Когда эти воздухопады вылетали на простор, заходя в бок или навстречу другим ветрам, рождались вихри. Массы снега уносились высоко-высоко на ледники и снова обрушивались вниз тучами снежной пыли. Ветер дул неравномерно, за несколько минут на наметало огромные сугробы. Вдруг налетал ураганный ветер и сметал все начисто. А вот перед сугробами, выросшими в густых зарослях облепихи, он был бессилен. Чем сильнее дул ветер и швырял снегом, тем плотнее и выше делались сугробы. Зато на вершинах холмов и крутых склонах сдувало не только снег, но и песок, и мелкие камешки. В этом снежном вихре, едва заметные, как мошки на стене, двигались всадники. Небольшой караван, охотник, два геолога и двое рабочих пересекал долину поперек от Заалайского хребта к Алайскому. Уже давно они должны были выехать на берег реки кизилсу, но Буран спутал все их расчеты. Был конец октября 1929 года. Для Ферганской долины, лежавшей у подножия Великих гор, это была пора жаркой осени, а для Алайской долины, поднятой на 3000 метров над уровнем моря, это было начало студеной высокогорной зимы. Даже летом зима никогда не уходила за облачных высот, вечно покрытых снегами. Там умирали и рождались тучи. Там умирали и рождались реки и ветры, оттуда срывались обвалы. Весной, когда пригоревало солнце, из-под снега обнажалась долина, исчезал снег на холмах и в предгорьях. Склоны гор обнажались постепенно, будто кто-то медленно втаскивал все выше и выше, покрывавшее их снежное одеяло. Затем устанавливалась четкая граница лета и зимы, альпийских лугов и снега. И все же даже летом высокогорная зима напоминала о себе в долине зимним холодом, студенными ветрами и неожиданными снегопадами. В высокогорьях осень наступает раньше, еще в Алайской долине зеленела трава, а на склоне гор уже лежал рыхлый снег. Нижняя кромка нетающих снегов с каждым днем спускалась все ниже и ниже. Зима шагала в долину с юга, с вершин за Алайского хребта. Зима шагала в долину с севера, спускаясь по склону Малайского хребта, и, наконец, снежный покров в долине сомкнулся. Эта осень выдалась снежной, уже две недели, как все было бело. Высокогорные перевалы на дороге ош хорок со дня на день должны были закрыться для проезда до весны. Работники золоторазведочной партии Попова, геолог Никонов и его помощники Юрий Ивашко и Федор Лежнев спешили закончить до закрытия перевалов работы маршрутного характера. Оставался последний день благополучного пребывания их в Алайской долине, и в этот последний день их настигла беда. Чтобы закончить в этот день рытье яму Шурфан в ущелье и взять последние пробы, было решено всем вместе пойти на участок. Охотника шамши послали за мясом на охоту в горы. Хотя в горах было неспокойно, кое-где появились басмачи и геологи спали с заряженным оружием, а ночью дежурили по очереди, включая рабочих. Всем так хотелось поскорее закончить работы, что Никонов решился оставить лагерь под присмотром одного мурзая, переводчика, тихого и услужливого человека. Утро было чудесное, небо синее-синее, снега так искрились, что без темных очков нельзя было смотреть на сверкающие величественные снежные горы. Шамши ошибся, предсказав плохую погоду. У геологов было превосходное настроение, завтра им предстояло выехать в обратный путь. Вместе с рабочими все пошли пешком в глубину ущелья, споря по поводу одного научного вывода Юрия, вызвавшего резкие возражения Никонова. Даже встречаясь каждый день после работы, геологи всегда делятся впечатлениями, радуются и часто гордятся своими находками, а тут было о чем поговорить. Никонов, высокий, медлительный и очень самонадеянный мужчина, говорил, что не следует из слухов о горных богатствах создавать теории, подтверждая их случайными находками. Тем более, что по мир по мнению Никонова, беден. избалованной работой на богатых разработках золота в Сибири, Никонов разделял мнение Де Лонга о бедности помира рудными ископаемыми. Юрий Ивашко запальчиво отвечал, что если геологи еще не изучили как следует по мир то это не говорит о его бедности. Наоборот, Юрий ссылался на новую теорию Ферсмана, позволяющую делать геологические прогнозы залегания полезных ископаемых и руд. Так в спорах и работе прошел день. Взяв последние пробы, они вернулись в лагерь еще до наступления темноты. Обе палатки стояли на месте, как будто ничего не изменилось. Но почему нигде не видно Мурзая? И костер потух, а казан, обычно источавший над огнем аппетитный аромат вареной баранины, лежал опрокинутый. «Мурзай!» громко позвал Никонов. Ветер трепал распахнутые полотнища, прикрывавшие входы в палатки. А ведь перед уходом геологи аккуратно зашнуровали вход в палатку, где хранились образцы. Сейчас разбужу бездельника, сердито сказал Федор Лежнев и быстро пошел в ближайшую палатку. Не вижу лошадей, растерянно сказал Юрий Ивашко и показал рукой на ущелье, где обычно паслись лошади. Исчезли курджумы, донесся голос Федора Лежнева. Он выбежал из палатки и вбежал в другую. Никонов вынул револьвер. Ивашко сделал то же самое. Курджумов нет, украли, с отчаянием крикнул Федор, показываясь у входа. Трудно передать чувство отчаяния и растерянности овладевшие геологами. Не сговариваясь молча, они поспешно пошли на ближайшие скалы, чтобы осмотреть окрестности и сразу же наткнулись на труп Мурзая. Мурзай лежал в неглубокой канаве. Это была одна из тех старинных канав, которые были проложены в далеком прошлом для орошения полей. «Эх, бедняга», – сказал Никонов. Он опустился на колени и осмотрел рану. «Босмачи», – заметил один из рабочих, – «они всегда так». Геологи перенесли труб к палаткам, положили на землю и сняли ремень, связывающий руки. «Надо нам что-то предпринять и быстро», – сказал потрясённый Ивашка. Геологи считали, что вряд ли босмачам пригодится исписанная бумага. Будь это в спокойной обстановке, они использовали бы бумагу для костра. Здесь, на месте нападения, им некогда было рассматривать содержимое тяжелых корджумов, но чтобы облегчить груз в пути и тем самым легче уйти от погони, они, конечно, выбросят исписанные тетради. Хотя бы удалось спасти результаты работы, но куда отправились босмачи? Следы вели в восточном направлении, то есть границе. До нее, а значит и до пограничников, километров 80. Не оказалось и винтовки Никонова, которую они оставили Мурзаю для охраны лагеря. Выстрелов, сигналов тревоги, они не слышали. Не было рядом с Мурзаем и стрельных гильз. Или Мурзай растерялся и струсил, или его захватили врасплох. Обманом. Надо было организовать погоню. Но что может сделать пеший на высоте 3000 метров над уровнем моря, где невозможно даже без груза ходить быстро? На поиски дневников послали рабочих с ними пошел федор с винтовкой а никонов и юрий полезли в гору может быть сверху удастся увидеть в бинокль бы басмачей был предвечерний час дул порывистый ветер небо затягивалось тучами ветер усиливался с каждой минутой и гнал поземку снежная мгла скрывала дали бинокль оказался бесполезным Внезапная перемена погоды в Высокогорье не была новостью для геологов. Здесь даже летом неожиданно выпадал снег, и если солнце грело грудь, спина мерзла. Геологи больше всего боялись, что снег может заместить дневники и карты. Они были убеждены, что без обязательно выбросят бесполезную для них бумагу. Никонов и Юрий спустились в лагерь. В сумерке вернулся фёдор с рабочими. Они тоже ничего не нашли. Об этом крикнул Фёдор издалека. Был он невысокий, худощавый, смуглый, и в пылу азарта, казалось ли это работы или охоты, мог довести и себя, и других до изнеможения. Сейчас они еле передвигали ноги, и пока дошли до палатки, Фёдор успел сообщить, как они искали. Геологи были в отчаянии. Мыслимое ли дело лишиться всех результатов работы? Неужели на будущий год начинать всё сначала? Собравшись в палатке при свете фонаря, они вспоминали и поспешно записывали результаты работы. Близость басмачей заставляла быть настороже, а вдруг они нападут ночью. Кроме винтовки Фёдора, у геологов были револьверы. Дежурили по очереди. Всех волновало отсутствие шамши. В прошлом боец киргизского кавалерийского дивизиона, он был и охотником, и проводником, и когда надо переводчиком, поваром, кузнецом, лечил лошадей и людей, чинил обувь, знал повадки не только птиц и зверей, но и басмачей. Он предсказывал погоду, словом был мастером на все руки. И сейчас все надеялись на его помощь и ждали у палата. Шамши пришел ночью. Серого жеребца, навьюченного двумя козлиными тушами, он вел в поводу. Теперь это была единственная лошадь. Винтовка Юрия ивашка висела у охотника за плечами. Стройный, как и все горцы, закаленный походами, Шамши казался молодым узнав о случившемся шамши рассердился он безо всякого стеснения выругал геологов за беспечность и сказал несколько злых слов по адресу мурзая шамши собрался сейчас же ехать в погоню за басмачами но что мог сделать один шамши посоветовавшись решили послать шамши в кишлак у залайского хребта за лошадьми и всем вместе преследовать басмачей жаль было незлобливого мурзая Босмачи коварны. Злые волки прикинулись овцами. Грабители захватили курджумы, рассчитывая найти в них богатую добычу. Намытое золото они, конечно, возьмут, а дневники и карты им ни к чему. Разве что ими разожгут костер или выбросят, чтобы легче было удирать. А вдруг босмачи уже выбросили дневники, и надо только поехать и подобрать их. Эх, скорее бы ехать. Шамши вернулся в полдень. Ему удалось перехватить по пути небольшой караван и договориться с ним. Он привел двух лошадей и пять верблюдов. С ним приехал сопровождающий, это был пожилой киргиз по имени Джаныбек. С ним же приехали на конях три вооруженных киргиза, разведчики из добровольческого отряда, борющегося с басмачами. Тело Мурзая прикрыли камнями, чтобы на обратном пути Джаныбек отвез его в кишлак к родственникам, которые его и похоронят. Осмотрев следы, Шамши определил, что было пять басмачей, причем одна из лошадей хромает на правую переднюю ногу. Следы привели к скале, из-за которой басмачи почти сутки, судя по количеству конского навоза, наблюдали за лагерем. Напасть на вооруженных геологов они, видимо, побоялись и воспользовались их уходом. Рассчитывали найти полные курджумы золота, иронически заметил фёдор а теперь удирают за границу. Шамши удивляла жадность басмачей, захватили лошадей экспедиции, а даже свою хромую лошадь не оставили. Не задерживаясь, вся группа двинулась по следам. Следы привели к руслу метров семьсот шириной. В солнечные летние дни после погодня здесь неслись мутные талые воды, гремя по дну камнями, а сейчас не было даже ручейка. Отпечатки копыт виднелись на снегу, а где не было снега, то на плотном песке и сдвинутой гальке. Босмачи старались ехать, прячась за высоким берегом, выбирали промоины, лощины, то есть двигались так, чтобы их не заметили. Как не всматривались геологи, заезжая за валуны, заглядывая в колдобины, дневников не было видно. Лишь бы не сожгли дневники. Бумага – хорошее топливо. Следы вели на восток, Через четыре часа путники обнаружили труп освежованной лошади. Это и была, как сказал Шамши, та самая хромая лошадь. Часть лошадиного мяса басмачи взяли с собой. Костра не разжигали, видимо, спешили. И нигде ни одного листка из дневников. Здесь следы раздваивались. Трое басмачей на подкованных лошадях, принадлежавших экспедиции, поехали прямо на восток двое с остальными лошадьми повернули в сторону кишлака кашка-су расположенного в предгорьях халайского хребта почему басмачи разделились может быть они намеревались оставить часть лошадей у своего человека в кишлаке или неподалеку или это только маневр чтобы разделить преследователей и перестрелять их в засаде в какой же группе находятся дневники все было непонятно надо было спешить Но ведь скорее, чем идет верблюд, не поедешь. Поэтому Федор Лежнев с тремя джигитами из доброотряда как его сокращенно называли на Памире, поехали на лошадях в восточном направлении, чтобы попытаться перехватить басмачей до того, как они перейдут границу. А Юрий Ивашко, Никонов, Джинныбек и Шамши направились через кишлак Кашка-Су. Здесь же они условились встретиться после преследования басмачей. 2. Юрий Ивашко слыхал о пурге и буранах, сам однажды чуть не замерз, заблудившись во время вьюги, но он даже не представлял себе, что может случиться нечто подобное. То еле двигаешься по сугробам и сквозь несущиеся на тебя сугробы, будто ныряешь в снежных волнах, то выйдешь на незаснеженное место, где, казалось бы, легче ехать, но где ветер хлещет по лицу песком и камешками. Приходится прятать лицо за высокий воротник тулупа, но тогда ничего не видно. Хорошо, что весь караван как бы связан веревочкой. Повод от верблюда, находящегося позади, привязан к седлу переднего всадника. По этим, обнаженным или мало заснеженным местам и старался вести своих верблюдов, джинный бег на север, в сторону Кашка-Су. За Джалдеваем, сидевшим на верблюде, ехал на сером жеребце Юрий Ивашко с винтовкой. Никонов, вооруженный только револьвером, предпочел ехать на верблюде. За ним ехали двое рабочих на одном верблюде. Караван замыкал сидевший на верблюде шамши, вооруженный своим фитильным ружьем, кармультуком, наганом Юрия и длинной палкой. Позади, ныряя в снегу, бежал охотничий пес Кок. Караван шел медленно. Чем дальше, тем труднее было пробираться через снежные заносы. Они становились выше и плотнее. Все чаще верблюды погружались в снег до живота, останавливались и не хотели идти. Вот и сейчас верблюды шли как будто по ровному месту, но вдруг верблюд шамши провалился до ушей. Лощина оказалась забитой глубоким снегом до краев. Верблюд не доставал ногами земли. Он ревел, барахтался и, наконец, завалился на бок. Загребая ногами, он задел жены бека и тот со стоном отскочил. Все столпились возле упавшего верблюда. Одни утаптывали снег, другие развьючивали. Юрий Ивашко пытался помогать, но только мешал, дергая не за те концы веревок. Наконец верблюду помогли правильно лечь, снова навьючили, заставили встать. Дженебек перебрался на другую сторону лощины и тянул веревку, продитую в нос верблюда. Тот не хотел идти, упирался, кричал от страха и боли. Под ударами он двинулся вперед, но, не доверяя коварной глубине, подогнул в коленях передние ноги и, как бы на лыжах, медленно перебрался через снежную трясину. Так же перешли другие верблюды. У Дженебека разболелась нога. Впереди поехал Шамши. Перед большими сугробами снега он слезал и с длинной палкой в руке шел вперед. Шамши измерял глубину снега, как делают это матросы на незнакомой реке, с той только разницей, что он искал мелкое место, где могут пройти животные. А пока караван стоял, буран заметал его снегом. Стоило верблюда остановиться, из с подветренной стороны у его ног сейчас же наметала сугробики. Небольшие вначале они соединялись, и вскоре из сугроба торчали только голова и спина животного до туловища всадника. Стоило лишь начать двигаться, и сугробы, потеряв опору, по частям уносились ветром. Все это отнимало время, а ведь басмачи тоже двигались. Впрочем, снег давно замел их следы, и караван шел в Кашкасу не напрямик, а там, где легче было пройти. В начале пути все помыслы Юрия Ивашка, ехавшего разведчиком впереди, были направлены на скорую встречу с басмачами. Вскоре он так ясно услышал невдалеке ржание лошадей и увидел босмочей, притаившихся за валунами, что остановил караван. «Волки, не бойся!» – буркнул Шамши и махнул рукой Дженебеку, чтобы тот продолжал путь. Юрий Ивашко чуть не сгорел со стыда. Неужели его могли заподозрить трусости? Позор! Теперь он ехал рядом и заряженную винтовку держал на луке седла. Напряженное ожидание утомляло, а еще больше утомляли леденящий холод и упругие удары ветра. Казалось, холод проникает даже сквозь швы, и все же Юрию была по душе и эта погоня, и борьба с неистовым бураном. Назойливая строчка не шла из ума, а он, мятежный, ищет бури. Он хотел только одного – встретить басмачей и показать, на что он способен. Стараясь доказать это, Юрий и Вашка, когда достигли очередного завала, не стал ждать, пока вернется Шамши, ушедший влево, и самовольно поехал вправо. Жеребец прошел всего несколько шагов, и Юрий остался один, среди воющего стержного хаоса. Он крикнул, никто не отозвался. Он снова закричал, и опять никто не отозвался. Он повернул назад, но серый уперся в сугроб. Молодой геолог испугался. Он поспешно выстрелил вверх, и на выстрел примчался пёс Кок. Караван оказался почти рядом. После этого случая юноша уже не чувствовал себя мятежным, ищущим бури Он повесил винтовку за спину и хотел, как и другие, чтобы буран окончился или хотя бы ослабел. Чтобы дать Шамше отдохнуть, вести караван, напросился Юрий Ивашко. Он слез с жеребца и, взяв у Шамши шест, пошел вперед, путаясь в полах тулупа. Ветер захватывал дыхание, и юноша вскоре выбился из сил и еле брел. Шамши посоветовал сесть на лошадь. Теперь Юрий ехал впереди, прокладывая путь, и волновался, как бы не заблудиться. Он то и дело посматривал на компас, укрепленный на левой руке. Надо было ехать строго на север. Где-то впереди путь должна пересечь река Кизил-Су. В она называется Сурхоп и уже под именем Вахша образует вместе с рекой Пянш многоводную Амударию.